13 После того разговора старый Хрофт и Макхедин долгое время оставались почти неразлучны. Они странствовали вместе, и молодой чародей проводил много времени в затерянном жилище отца дружин. О тех днях можно сказать и много и мало. Много, потому что Бог Один делился всеми секретами, ничего не скрывая. И мало, потому что описывать каждое заклятие и каждую руну нет никакой возможности. Истинный Маг учился. Старое рунное волшебство — это связь древнего бога с его миром. Никакая это там не в е с т ь откуда взявшаяся сила. Это не мутный и непонятный поворот миров, о котором толковал еще Удгард Локи, как бы его ни звали в действительности. Это свое, надежное и проверенное, и даже победа молодых богов не лишила старого Хрофта полностью его сил и магии. Похоже, именно это Хедина и интересовало. Он все больше и больше стал говорить о Тьме, уверяя, что якобы именно в ней черпает сила отец Дружин, и именно потому он с сородичами и проиграл в Боргельдовой битве. Один удивлялся. т ь м у со светом он считал просто естественными состояниями мира, отнюдь не источниками его сил. Никаких темных обрядов в а с г а р д е отродясь не творилось. И а жертвы, восклицал х е д и н г о р я ч а ь и подпрыгивая на скамье, жертвы, что приносились древним богам, это же и есть темные обряды, самые что ни на есть. Старый Хрофт призадумался. Действительно, жертвы в Мидгарде приносились и приносились никому либо, а ему. Однако он-то сам никогда, ни за что, никого. Как это никого? Возразил разошедшийся м а г А твоя повесть, почтенный Хрофт, как ты висел на священном древе, пронзенный своим собственным копьем, ты именно принес себя в жертву самому себе. Блестящий замысел, ничего не скажешь, именно что блестящий и прекрасно оправдавшийся. Но почтенный хрофт, это именно темный обряд. Более того, от него прямо таки залигу разит некромантии самого высшего разряда. о т р о д я с ь не поднимал мертвых и вообще не имел с ними дела. Поспешил отпереться отец дружин, поспешил и осёкся, вспомнив собственное путешествие в Хель. Силы древних богов из тьмы, видя его замешательство, торжественно объявил молодой Мак. И это естественно. Тьма была прежде всего, прежде чем искра творения озарила вечный мрак. И те, кто пришел первым на новосозданную плотсущего, ь никем иным как тёмными бытьи не могли. Это не так. Опомнившись, заспорил старый Хрофт. Мои сородичи не были темными. Фрейя, Рик, Идун, Йорт, Бальдр, какой они имеют отношение к т т м е Но истинного мага Хедина было не так-то легко сбить с толку. Совершенно не обязательно быть темным и творить какие-то злодейства или облачаться в черное. Глядя на тебя, почтенный Хрофт, слушая твои повести, я понял очень, очень важную вещь. Быть может, для тебя она столь же очевидна, как снег зимой или жара летом, но для нас тьма податлива и мягка. Она позволяет управлять собой, но в то же время жестко и не разрываема, как та цепь, которой вы сковывали великого волка Фенрира. Тьму можно познать, и ее можно использовать, но если постараться сделать из нее полного близнеца свету, беды не оберешься. Властелин тьмы окажется ее слугой, сам того не замечая, познавший тьму сделается господином. Комментарий Хедина. Да, да, помню ту пафосную свою речь. Сейчас перечитывал с краской стыда. Молодость, молодость. Нет, я не жалею ни о чем, кроме лишь ссоры с Си. Ничего, кроме этого, я не стал бы пытаться переиграть и прожить заново. но тот разговор с Хрофтом я действительно тогда уверовал, что моя дорога лежит именно во тьму. Отец Дружин ни с л о в о мне обмолвился о своих встречах с Ракотом. Однако я и без того видел, что мой названный брат в восхищении от о т к р ы в ш е й с я ему мощи и м о г у щ е с т в а как бы бесхозной тьмы. Стремительно превращается именно в такого властелина мрака, что разом и хозяин, и слуга. Тогда я произносил гордые и самонадеянные слова, но в глубине души знал многое, да многое, проистекает именно от нашего разрыва си. Она оставалась близкой и далекой, все вместе. Мы встречались в замке всех древних. В Джебулистан я сам заказал себе дорогу. А когда оказывались вместе в зале совета, в книгохранилище, в трапезной, улыбались друг другу. с и г р л и н почти всегда подходила первой, кивала, заговаривала опустяках. Я не знал, что делать и как отвечать, терялся и краснел сам, не зная почему. Сигурлин начинала я з в и т ь тонко, не без яда. Подшучивать и вышучивать она умела всегда, а я не понимал, зачем она это делает. И да, она оставалась светлой. Свет был всюду в ней и вокруг нее. И быть может, от того мне еще больше хотелось овладеть тайнами ничейной тьмы. Но Хрофт ы в самом деле указывал дорогу, а еще ее указывал и ракот. Уже тогда, как я понимаю теперь, он задумал небывалое, п р и д е р з е й ш е е свергнуть молодых богов. Зачем ему это потребовалось? Даже сейчас, множество веков спустя, Ракот по-прежнему говорил об этом без всякой охоты, мол, чего ворошить прошлое, тем более неуспешное. Но я понимаю, что моего названного брата завораживала и манила грандиозность небывалость задачи. Молодые боги не сделали ему ничего особенно плохого, разве что в один прекрасный день постарались положить предел его о с о б о р ь я н ы м изысканиям в близких к хаосу областях. Собственно говоря, с этого и началось так называемое первое восстание Ракота. Название не совсем верное, потому что никакого отдельного второго восстания не было. Так стали называть то всеобщее наступление, в которое перешел новоявленный владыка Тимы, отразив первый натиск на свою цитадель. Именно тогда, в те дни, он и добился наибольших успехов. Трижды штурмовал обетованное, но на последний рывок сил уже не хватило, или же и не могло хватить изначально. Но речь об этом еще впереди. Конец комментария. Он говорил хорошо и горячо, молодой Макхедин. Тьма, тьма, тьма постоянно повторялось в его речи. А Отец Дружин невольно думал в тот миг о великом волке Фенрире, что скрылся где-то в между м и р ь е и затаился, ожидая своего часа. У злосчастного сына Локи, несостоявшегося убийцы бога Одина, хватило соображения не жрать все вокруг себя. привлекая внимание новых хозяев упорядоченного. Конечно, Локи не Ас и не Ван, но Асы приняли его. Он сам собственными силами сделался богом огня. Пламя признало его власть над собой, но оно же и сделалось частью его натуры. Истинный м а к р о к о д стремительно шел по тому же пути. Власть над первозданной стихи е й завораживает, и ты сам не замечаешь, как повелевая ею становишься с нею единым целым. Тьма поведет ракота одной единственной дорогой; она не может не бороться со светом, ибо их борьба один из перводвигателей сущего. Но ракот, его судьба, его война еще не н а ч а в ш а я с я но н е и з б е ж н а я не более чем средства. Ракот не может победить, как свет не может победить тьму, а та свет. Однако те, кто связывает себя с тем или иным, проиграть вполне могут. Впрочем, ракот всего лишь орудие. Хеден же оружие, оружие единственное и главное, и ошибки тут невозможны. Тьма т ь м о ю проворчал, поднимаясь отец дружин. И брякнул обратно на стол тяжеленную пивную кружку. Сдается мне, нас опять с тобой ждет странствие. Теперь, когда было сказано главное, верхом на слепнере дороги сделались куда короче. Бог Один и Макхедин вдвоем отправились на дальний юг, туда, где начинались дороги, ведущие за пределы Большого Хёрварда вниз к великому дну миров. Комментарий Хедина. Это не так. В каком месте покидать мир совершенно не важно. Межреальность имеет свои тропы. Конец комментария. Им годились не всякие пути, не всякие, но лишь те, по которым тьма расползлась особенно далеко, словно древесные жилы тянулись эти тропы вниз к забытому богами дну. И оттуда поднимался со ч а с ь по капле вековечный мрак. Комментарий Хедина. А теперь понятно. Это так и называлось тёмными дорогами, и я долго считал их лишь досужей выдумкой людских шаманов и колдунов, пока сам не оказался на них. Это лишь укрепляло меня в решимости моей познать тьму и и как я понимаю. Я и впрямь шагал прямо по пути, угодному старому хрофту. Не самое приятное сознание, должен признаться. Я долго ему сопротивлялся, написал множество комментариев выше, споря больше с собой, чем с хитроумным богомодином, оказавшимся под стать Локи своему меньшему брату, пусть и названному. Он показывал мне демонов, чудовищ иных, порожденных тьмой, и чем больше я смотрел, То острее ощущал обречённость Ракота и его дела. Я поделился со старым х р о ф т о м своими тревогами, но тот лишь пожал плечами. Не становись м е ж и с т и н н ы м воином и его судьбой. Ни он, ни Рок не возблагодарят тебя за это. Он мой названный брат, как и все остальные истинные маги. Но сделаешь ли ты то же самое для других из твоего поколения? Нет, пришлось признать мне. Тогда отойди в сторону и не мешай ему. Воин следует только собственным путем. Красивые слова. Я нынешний знаю им цену. Я тогдашний дрогнул и уступил. Конец комментария. Залитые тьмой дороги сливались и раздваивались, упирались в бездонные, заполненные мрачным огнем пропасти. Через бездны тянулись длинные, невесть как держащиеся мосты безо всяких опор, одни лишь вытянувшиеся с края на край арки. Здесь властвовал сильный, здесь не знали иного закона, кроме силы и жестокости. Кипящий котел вечно извергает тьму первородную субстанцию. Однако в его окрестностях она х о т ь и м о г у щ е с т в е н н а но м я г к а и податлива. Окунись в нее, чародей Хедин, задай ей свои вопросы. Быть может, она и ответит. Вопросы задаются не так, сурово возразил истинный Маг. И нам нет нужды спускаться к самому кипящему котлу. Боюсь, что этим путем уже прошел мой друг и названный брат р а к о т А такая дорога открывается только одному. Хитро покачал головой старый Хрофт. Но разве ты не видишь, сколько дармовой силы пропадает тут, растрачивается даром? Я не ведаю дел твоего друга и брата, но могу сказать, тьмы хватит на всех. Комментарий Хедина. Отец дружин несколько слукавил. О делах ракота он-то как раз был осведомлен весьма неплохо. Конец комментария. И вновь не соглашусь с тобой, почтенный Хрофт. У тьмы, как и у света, может быть только один хозяин, только один владыка. Меня эта честь не прельщает. м о г у щ е с т в о первородной тьмы и впрямь огромно, но свет ей ничуть не уступает. Ввязываться в их борьбу это не путь истинного мага. Мы великий предел, мы граница. Брать лучшее с обеих сторон и обращать к к всеобщему благу. Вот наша дорога. н о тьма наступает, возразил отец Дружин. Она растекается по сущему. Почему молодые боги ничего не сделают? Они не должны. Пожал плечами Хедин. Тьма естественная часть великой совокупности миров. Как и свет, она не может не быть, не может не распространяться. Какие-то обитаемые земли неизбежно окажутся под ее тенью. Таков естественный порядок вещей. Он задан богами, но он справедлив. Я видел, во что превращаются обитаемые земли, что угодили под великую тень. Не отступал отец дружин. Тебя бы не обрадовала эта картина, истинный маг. Каждый может сражаться за лучшую долю, как пописанному отчеканил Хедин. Я мертв не воспрещает этого. Напротив, что напротив? Он покровительствует тем, кто берет свою судьбу в собственные руки. Не сказал бы Макхедин, не сказал бы. Докажи и докажу. Следуй за мной. По уже ведомой дороге они спускались все ниже к тем самым местам, где уже успели побывать бог Один и истинный Макрокот. Знакомый мир, залитый тенями, безсолнечный и холодный. И те же племена, но уже не столь жалкие. В с т о й б и щ а х п ы л а ю т огромные негасимые костры, и не похоже, что топливом для них служили одни лишь окрестные деревца. чахлые и примученные, хотя и они на глаз Хрофта казались теперь и повыше и попышнее. Что ты хотел показать мне здесь? Неподдельно удивился Хеден. Я повидал уже множество дикарских племен. Чем отличаются эти? У них какие-то особенно сильные шаманы? И это тоже. Кивнул старый Хрофт. Его добровольный ученик стал совершенно несвойственным истинным магам вниманием относиться к заклятиям смертных. Но главное здесь власть тьмы. Эти миры забыты я м е р т о м и его братьями. Никто здесь никому не покровительствует, как не трудно заметить. Отец Дружин чуть было не добавил, кроме твоего названного брата Ракота, но вовремя остановился. Хедин сощурился. Уж не хочет ли сказать почтенный Хрофт, что покровительство вот здешним племенам следует мне, но это не есть долг великого предела. Всех не облагодетельствуешь. Здесь напрашивался вопрос: а в чем же тогда долг этого самого предела, раз уж он прямо-таки и великий? Но отец дружин вновь промолчал. От этого разговора ему требовалось совсем иное. Всех необлагодетельствуешь, Макхедин. Ты прав. Да и не в том дело сильных. Каждый сам добывает свой хлеб. Но долг божества устроить все так, чтобы смертные не гнили бы так, как эти несчастные. Скажи, почтенный Хрофт, когда ты властвовал сам, были ли у тебя такие, такие вот несчастные забытые племена? Отец Дружин понимал, к чему клонит его ученик. В Мидгарде хватало самых разных племен, иные пребывали в бедности, но безисходности не было. В этом я готов тебе поклясться. Солнце светило всем одинаково. Не одинаково, проворчал х е д и н На юге и на севере оно весьма разнится. Однако же светило, возразил старый Хрофт. А тут его нет совсем. Истинный м а г приумолк. Видно было, что соглашаться с древним богом ему совсем не хочется. Не давала гордость. Но идти против истины не дано даже поколениям из замка всех древних. Комментарий Хедина. Как же, как же! Не давала гордость. Не гордость, а самый простой, здравый смысл. Бог х д и н постоянно пытается утверждать, будто это он составил хитроумный план со множеством ответвлений и отнорков на все случаи жизни. А я лишь покорно шагал, куда ему было угодно меня направлять. Конечно, над этими мечтаниями можно посмеяться, но, но я действительно многому научился у старого Хрофта. И да, я не знал, чего хочу и к чему стремлюсь до того, как познакомился с ним. Это верно, неверно другое. Неверно, что бог Один искусно и незаметно для меня самого лепил из молодого мага Хедина убежденного врага молодых богов, готового подхватить выпавший из рук владыки Асгарда стяг. Врагом я Мерта я так и не стал, как бы удивительно это не казалось сейчас, когда мы с Ракотом, что называется, заняли его место. Моё собственное восстание, моя война, не имели цели захвата обетованного, не спровержения молодых богов, встать вровень, избавиться от их власти над поколением, лишить их возможности прекращать бытие поколений по собственной прихоти. Вот была цель. Это, если не вспоминать о с в о б о ж д е н и е Ракота, друга и брата. Я написал последние строчки и вновь остановился. Бог Один был более чем искренен в своем манускрипте. Он отдал его мне, чтобы между нами не осталось бы умолчаний и недоговоренностей. Но настолько ли откровенен с собой я сам? Конец комментария. После долгих споров молодой Макхедин признал правоту старого Хрофта. Поиному и быть не могло. Владыка Асгарда рассказывал правду, одну лишь правду. И показывал то, что не могло быть иллюзией: залитые тьмой миры, покинутые пресветлым ямертом, в л а ч а щ и е жалкое существование. Несомненно, они не могли не зажечь душу справедливого Хедина огнем благородного негодования. Комментарий Хедина: это он так шутит или насмехается? Ну хрофт, ну хитрец. Конец комментария. Хедин и отец дружин как раз собирались пуститься в обратный путь, когда случилось то, что в последствии вошло в темные летописи как п е р в о толчок. Истинный макрокот в открытую объявил себя владыкой тьмы и, бросив вызов молодым богам, начал свое знаменитое восстание. Гнилые туманы пронзила множество клинков темного пламени. Вулканы все разом выдохнули исполинские столбы лавы. Обычно густая и тягучая, сейчас она устремлялась к бессолнечному небу. Облака вспыхивали, словно сухая солома. Волны пламени неслись по небу, открывая его голубизну. Клубы тяжелого дыма слались по земле, и хотя от него слезились глаза и приходилось кашлять, Он изгонял м о к р е н ь и покрывавшая все разноцветная плесень мгновенно чернела и распадалась прахом от его касаний. Макхедин смертельно побледнел. Что это, почтенный Хрофт? Война! торжественно с мрачной гордостью ответил Бог Один. Наточенные мечи и копья темных воинств. Черные маги готовы спустить с цепей истребительные заклятия. Упорядоченная будет з а л и т огнем о и кровью молодой Макхедин. Комментарий Хедина: Отец д р у ж и н опять сбивается на скольдический стиль. Я припоминаю, что сказал он тогда почти то же самое, но лишь самую малость иначе. Война Хедин. Тьма наточила мечи скопьями. А ее маги решили, что их заклятия достаточно сильны. Упорядоченные ждут огонь и кровь, друг мой. Конец комментария. Но это не наша война, продолжал Бог Один, в то время как истинный маг почтительно внимал. Я не кинусь в сражение, пусть даже молодые боги мои враги, и месть моя не с в е р ш е н а Почему? Жадно спросил молодой чародей. Потому что ни свет, ни тьма не могут победить друг друга в прямом единоборстве. Мира нет без обеих этих сущностей. Сущности победить нельзя, а вот тех, кто ими распоряжается, ты хорошо понял меня, одобрил старый Хрофт. Но для этого надо нечто большее, чем послушные твоей воли легионы и в о и н с т в а Многочисленные полки были и у меня, и у других, кто встал на пути я м е р т а Это не помогло. А что бы помогло? Тебе это ведомо? Бог Один покачал головой. т а й н а я м е р т а скрыт а т щ а т е л ь н о очень тщательно. Однако он н е не победим. Когда мы бились с ним, он испытал страх, я знаю. Его можно одолеть, но не прямым штурмом. Встать вровень с ним, иначе никак. Комментарий Хедина. Это мои слова. Это я сказал встать вровень, не старый Хрофт. Даже древнего бога может подводить память, как мы видим. Конец комментария. Легко сказать, да трудно сделать. Покачал головой молодой Мак. Трудно, согласился отец Дружин. Так что не стоит пытаться, пока не поймешь. Пытаться? Дело на удивился Хедин. А кто тут говорит о попытке? Никто, разумеется. Усмехнулся Бог Один. Никто и никогда. Начало Ракотова восстания вышло под стать ему громко, ярко и яростно. Никакой тайны, никаких ударов в спину. Поднять знамя бунта и двинуть собранное воинство вперед. Безны изрыгали огонь, тьма покорно свивалась тугими клубами, оборачивающимися, если надо, настоящими таранами, крушившими вражьи твердыни. Мне надо торопиться, молодой Макхедин озабоченно потирал лоб. Великий Мерлин собирает совет поколения, не иначе как потребует. Заставит он поморщился. Поколение выступит против собственного брата? Поднял бровь отец Дружин. Выступит? Куда денется? Буркнул Хедин. Если на то будет воля, я м е р т а Отец Дружин не знал, откуда молодому магу стало известно о сборе совета, и спрашивать он не стал. Просто молча кивнул и пожелал своему ученику счастливого пути. Хедин лишь криво дернул щекой. Комментарий Хедина: Старый Хрофт не знает и знать не может о моем последнем разговоре с Ракотом, том самом разговоре, когда мы поссорились с братом. Случился он как раз не задолго до нашего с Хрофтом последнего странствия, и о нем древний бог ничего от меня не услышал. Слишком это было больно и неприятно. Ракот нашел меня в Хёрворде у Альвов. К ним я отправлялся, когда требовалась тишина. Нигде в ту пору м н е лучше не удавались магические практики, чем у них. Альвы отличались редкостной запасливостью в том, что касалось всяческих чародейских ингредиентов или артефактов. Ну и была еще одна причина. Ракот, напротив, альвов недолюбливал. Воображалы, бывало, мог бросить он. Только и думают, как бы насолить эльфам своим с о з д а т е л я м Воевали бы тогда уже открыто, а то все из п о д т и ш к а н а р о в я т Считанные единицы из этого народа все-таки оказались в его войске, но это, как г о в а р и в а л р а к о т те альвы, которые уже не альвы. Но в тот раз он изменил себе. Все тот же красный плащ за плечами, все тот же черный меч. Правда, клинок мне показалось неуловимо изменился, словно ракот наложил на него какие-то новые чары. Спрашивать я однако не стал, понимая, что названный брат явился сюда совершенно не за этим. Всю ночь мысли а е й собирали линзами лунный свет, п р о н з а л и им хрустальные склянцы, и где дозревали к о е какие снадобья, когда примчался Альф посыльный. Ах, ну да. л и а я в р а н о в о черные волосы и темно-синие глаза, словно глубокие воды над донным провалом. Из альвов, из их аристократии, тех, кто был сотворен первыми и кто потом возглавил бунт против создателей из серебряного кора. Она и походила на Сигрлин, и не походила, походила внутренней силой, словно скрытый под плащом клинок. походила отвагой, жаждой риска, походила неистовством в любви, другим альвиком, в общем, не слишком свойственным, а отличалась тем, что никогда не язвила и не острословила. Словесных п и к и р о в о к у нас с ней не бывало вообще, и какое-то время мне это нравилось. Ракот ввалился, едва не снеся покрытую тонкой резьбой дверь с цветными витражами. По правде говоря, дверь и впря мне ь отличалась ни шириной, ни высотой, так что мощному телом властелину тьмы пришлось поворачиваться чуть ли не боком. Брат Хедин, он шагнул, облапив меня по медвежье. Ба, а это кто ж? Это Лия, ракот. Приветствую могучего владыку. Прошелестела Альвика церемонно приседая и склонив голову. Прими вот. Ракот небрежно скинул алый плащ прямо ей на руки. Вели ей у д а л и т ь с я брат. Повинуюсь. Лиая не подняла глаз. Тихой тенью выскользнула за порог. Брат, не стоило бы так. Как так? Громыхнул Ракот. Она не служанка. А, кажется, он даже смутился на миг. Прости, Хедин, не хотел. п р и в ы ч к и властителя, понимаю, не удержался я. Ну, может и так, расхохотался ракот. Владыки тьмы, брат Хедин, уже не просто истинного мага. т ы уверен, что тебе это так нужно? А что скажет Мерлин? Мерлин! п р е з р и т е л ь н о скривился ракот. Мне нет до него дела. Пусть попробует сказать хоть что-нибудь. Довольно он вещал нам строна, будто и в самом деле король поколения. Хватит, наслушались. Допустим. А что скажут предвечные владыки? Ракот мрачно ухмыльнулся, шагнул ближе, положил руку мне на плечо. А вот это мы и увидим. Не слишком ли опрометчиво? Тьма, как ни крути, первородная субстанция. Ее никто и никогда, насколько я знаю, не объявлял своей. Даже молодые боги. У них есть яргохор, но никто из них тьмой не повелевает. Тем хуже для них. Ракот сжал кулак. Брат, я не привык ходить кругом до о к о л о говорить о к о л и ч е с т я м и Ты, я знаю, последнее время тоже упорно занимался тьмой. Ты знаешь, откуда? Я все-таки ее властелин, запамятовал. Когда кто-то особенно глубоко залезает в мои владения, я всегда чувствую. Хотел бы я так, сказал я с искренней завистью. А как это работает? Ты налагал заклятие, которое об этом поговорим в другой раз, отмахнулся Ракот. Покажи, что я хотел тебе сказать, зная, что от тебя это никуда не уйдет, что я, что ты готовишь войну. Ракот гордо выпрямился, расправил плечи. Сейчас, вспоминая этот разговор столько лет спустя, я не могу не думать, что выглядел он тогда довольно-таки комично. На твоем месте я не стал бы этого делать. Я не дал ему раскрыть рта. Не т п о г о д и послушай меня, не впадая в о гнев. Чего ты хочешь достичь? Ты хочешь власти над всем упорядоченным? Быть может, Ракот не отвёл взгляда. Но «Ну что ж с того? Разве не поступили также молодые боги? А, ты тоже знаешь. Трудно было бы не знать, подчинив себе тьму. Брат пожал плечами. Они, конечно, любимые дети творца. Они владеют сущим, но когда-то были такими же п р и ш л е ц а м и возникшими из ниоткуда. Почему бы и не мне? Он был вполне серьезен, мой названный брат. Теперь, множество веков спустя, я понимаю, что его вело. Тогда же нет, не понимал. Я сегодняшний нашел бы верные слова. Я вчерашний думал, увы, больше о себе. А что с нами, с нашим поколением? Мы служим молодым богам, предвечным владыкам. Как быть с этим? Да и Мерлин наверняка не останется в стороне. Никак! Молодые боги держали в рабстве всех древних, все поколения, бывшие до нас. И спроси у своего драгоценного Мерлина, что с ними случилось. Он не мой, обиделся я. А что с ними случилось, я знаю и так. Нет ничего неизменного. Поколения сменяют друг друга. Так было и будет. А я не хочу, чтобы кто-то решал за меня, когда мне жить и когда умирать. Рявкнул ракот. Мы истинные маги, есть великий предел. Нам и решать самим, сколько и как жить. Настоящая свобода в этом, брат Хедин. И мы заспорили, в чем и как проявляется эта самая настоящая свобода, и что в сущности истинный маг должен с ней делать. Сейчас мне тяжело вспоминать это. Я мог бы отговорить названного брата от его безумного предприятия, хотя, если смотреть на все случившееся холодным и рассудочным взглядом Бога равновесия, обязанного п р я т а т ь свои страсти в самый дальний и темный угол. Хотя у меня это всегда получалось откровенно плохо, то в конце концов, как сказал бы Мерлин, все обернулось квящей славе творца. Каждый исполнил свою роль. Ракот восстал, и я не пришел ему на помощь, но и не присоединился к моему поколению, что неудачно пыталось п р е г р а д и т ь ему путь. Я начал создавать ночную империю, и в конечном итоге все кончилось именно так, как кончилось. к добру или к худу не мне решать. В тот наш разговор с ракотом он говорил много и горячо. Смелость всегда права, восклицал он. Смерть поколения величайшее зло. Наш долг встать о против обреченности, против предначертанности нашей участи. Люди и другие существа смирились с конечностью собственного бытия, но мы, истинные маги, не смиримся. Говорил он и множество других вещей, подобных записанному старым хрофтом, и он звал меня присоединиться к нему. Ты станешь моей правой рукой, Хедин. Ты издеваешься? С какой-то радости? Я и правая рука, потому что п о в е л и т е л ь т ь м это я и другого быть не может. Понятно? Нет, непонятно, огрызнулся я. Смотри, на тебя при таких делах точно о п о л ч и т с я все поколение. И отнюдь не потому, что молодые боги будут гнать их всех в бой. Если я не боюсь самого и м е р т а то уж его собачонку Мерлина не испугаюсь и подавно, как и все поколение. Ты еще не в и д а л моих крепостей, не видел моей армии. Армии уже выступали против молодых богов и не приуспели, насколько я знаю, а предводительствовали ими отнюдь не трусы. Одной храбрости мало, чтобы победить. Нужно еще и умение, нужна и власть над одной из первородных сущностей. Все равно, р а к о т ты не можешь властвовать над нами. И твоей правой рукой я не стану никогда, и левой тоже. Это твое последнее слово. Зло сощурился он. Нет, также зло бросил я. После чего произнес, наверное, самую патетическую из своих речей, такую, что сейчас даже вспоминать стыдно. К сожалению, там в основном звучало: "Я не потерплю и я не позволю". С небольшими добавлениями, что мол только глупцы стараются пробить стену головой, а мой названный брат задумал именно это. Можешь предложить что-нибудь получше? Я не мог. Собственно говоря, до самого краха Ночной империи я еще толком не знал, что же надлежит сделать с этой самой стеной и надо ли что-то делать вообще. Познавать тьму я хотел уже тогда, да, но вот куда направить это самое познание, еще не знал толком. Старый Хрофт может уверять всех сколько угодно, что это он направил меня на путь борьбы с молодыми богами, это не так. Хотя с первого взгляда, пожалуй, кажется, что прав именно Хрофт. Ракот ушел тогда, хлопнув дверью, так что она обратилась в труху. Альви к а л и а я возникла на пороге, словно из ниоткуда. Мой господин опечален? Его расстроили слова гневного Владыки Тьмы? По имени она называла меня только в постели. Несколько. Я погладил льющиеся темной рекой волосы. Я знаю способ. Шипнули мне ее губы, приближаясь к самому уху. Способ прогнать печаль древний, как сама жизнь. На этом я, пожалуй, закончу. И лишний раз задам себе вопрос, каким именно, в деталях, способом р а к о т сумел создать заклятие вызова неназываемого, несмотря на все наши усилия и по неволе путанные объяснения моего порывистого брата. Мы до сих пор лишь сдерживали чудовище, не в силах и с т о р г н у т ь его из упорядоченного раз и навсегда. Конец комментария.